Мы добрались до долины, расстилавшейся у подножия гор. По пути наткнулись на разоренную деревню, а потом на еще одну и еще. И чем ближе мы подбирались к Железной горе, тем сильнее неистовали в этой местности душегубы и разбойники. Практически около самого подножия мы остановились на привал. Всю дорогу Леши и с Кощей, нещадно дрались, пуская в ход все свои подлые злодейские приемчики, то и дело подкладывая друг другу свиней. Был такой у злодеев приемчик дискредитировать оппонента, подложив тому в постель или весь мешок розового поросенка. И где они их только брали посреди разоренных деревень? В конечном итоге злодеюшки сговорились взять меня объединенным напором, когда порося кончились. Лесным в отчаянии были предприняты все голливудские способы соблазнения, но вместо желаемого результата он загнал меня в глухую оборону. Я только обещала избавить лес от злостных лесорубов, а вот царицей быть на отрез отказывалась, мотивируя это тем, что я уже ношу титул бабы яги Лесной уверял, что яги в прошлом не только царицами были, но и владычицами земными, морскими и небесными, но все без толку. На меня уговоры и соблазны не действовали. Просто потому, что я знала: вместе с титулом, властью и прочим, еще прилагаются куча обязанностей и не прекращающейся геморрой, а мне и так все изнаночное зло победить требуется. Даже Кощей после многочисленных провальных попыток немного приуныл. Он, в отличие от Лешего, предлагал не мелочиться и захватить сразу всю изнанку, а не только поля, засаженные пеньками. На закате мы зашли в разрушенную деревню. Без уговоров петух полетел на разведку и вскоре вернулся ни с чем. Деревня была пуста, безжизненно, разорена и разрушена. — И кто мог такое учинить? — Ясно, кто. — клацнул зубами серый волк. — Он. — Кто? — Кощей. Все посмотрели на Костика и, дружно сделали шаг от него. Кощей-младший скрестил руки на груди и вызывающе ухмыльнулся. Он и не собирался отпираться от своих прегрешений. Да, — Таней, не тот. Кощей старший, который батя его, — объяснил Серый. Метящий в первые злодеи изнанки младшенький приуныл. — А это так по мелочи пакостит. Костик и вовсе сник. Все призадумались. А и правда, кому под силу такое зло учинить? Только ему. Если что, мой батя уже триста лет, как в темных подвалах, сидит, скованный железными цепями, которые только меч-кладенец разрубить может, без капли живой воды. Все вновь призадумались. Так что не думаю, что это он, — закончил свою мысль Костик. А ты что, за столько времени так и не сподобился батьке ковшик живой воды принести? Или меч-кладенец раздобыть? С ехицей в голосе заметила лисичка. Сама бы пошла и добыла рыжая. Что, слабо? Огрызнулся кощем младший «Если ты знаешь, живую воду не так-то просто достать, а меч-кладенец и вовсе не существующая легенда». «Что же это получается? Не батя твою изнанку портит?» Не унималась вредная лисица. «Может, не он, а все же ты? Или слабо?» «Если бы», – прошептал Костик. Все стали готовиться ко сну, про себя думая, кто это такой прыткий портит жизнь в изнанке. Но ни один не подумал о том, что как минимум неумно устраиваться на ночлег в деревне, из которой в одночасье пропали все жители, не оставив после себя и капли крови.